Глава первая. Ярмарка вакансий. Вот уж точно никогда не думала, что придется здесь оказаться в качестве соискателя. Ведь еще совсем недавно у меня была и хорошая, а главное, любимая работа, и муж, как я полагала, тоже любимый, и достаток. Теперь же в наличии только съемная однушка-клоповник, пустой холодильник и такой же пустой кошелек и огромный кредит в банке, который мне, возможно, не погасить за всю жизнь. Ищите хорошую работу, девушка?» раздалось откуда-то сбоку. Я повертела головой, это мне или нет? Оказалось, действительно мне. В стороне от остальных работодателей в полном одиночестве сидел мужичок-толстячок, лысый, но с черными усами и бородкой, в сереньком костюме, Прощай молодость, и галстуком в красную полоску. Явно представляет какую-то замшелую контору, куда никого и палкой не загнать. Но не в моем положении крутить носом. Стоит хотя бы поинтересоваться, что предлагают. «Добрый день». Я села напротив него. «Можно узнать, какие именно у вас вакансии?» «Разные?» — дядечка приветливо улыбнулся. «Самые разные. Вот вы кто по образованию?» «Бухгалтер», — ответила я. «Но по призванию...» «Флорист. И последние шесть лет моя работа была связана с цветами. У меня был свой цветочный магазин, но пришлось его продать». «Бухгалтер — это хорошо». Мой собеседник задумчиво почесал бороду. Я чуть не брякнула, что ни дня им не работала, но благоразумно промолчала. «Если что, вспомню все, чему училась, и вообще разберусь на месте». «Значит, можно представить как экономку». Он нарисовал галочку в некой таблице, лежащей перед ним. «Секретарь тоже подойдет. «Помощница по хозяйству». «Вы набираете домашний персонал?» — догадалась я. И сразу немного растерялась. О подобной работе я как-то пока не задумывалась. «Значит, это представитель агентства по подбору персонала». «И его тоже. Цветочница?» — продолжал тот размышлять вслух, и теперь вместо галочки появился вопрос. «Лоточница?» «Лоточница? У нас существует такая профессия?» «Простите, а кого вы представляете?» — решила уточнить я. Передо мной без слов легла визитка. «Агентство «Параллель»» — значилось на ней золотыми буквами. «Рекрутер высшей категории Роберт Швак». «Эсмор»? «Город Астелла, Лисий переулок, дом 6». И дальше ряд цифр, похожий на телефонный номер. Но префикс точно не нашей страны. «И что за Эсмор?» «Астелла?» «Это шутка?» Я, начиная чувствовать себя обманутой, показала на странное название. «Никакой шутки», — ответил совершенно серьезно Роберт Швак, если верить в визитке. «Это мой адрес». «Империя Эсмор», «Город Астелла», «Столица», между прочим, «Переулок Лисий, дом 6» и номер видофона для связи». После этого я еще больше убедилась в ненормальности происходящего. Либо этот швак сумасшедший, либо сейчас будет «Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера». Ясно. Я отложила визитку и поднялась. Простите, но у меня нет времени на розыгрыш. «Постойте, какой розыгрыш?» Швак заволновался. «У нас все честно и прозрачно. Трудовой договор, сроки оплаты». «Не знаю, чего вы добиваетесь этой глупой шуткой, но пора уже прекратить это». Я начала заводиться. И так вся на нервах в последнее время, а тут еще издеваются, ковыряя рану. «Извините, но в вашу империю поверит разве что ребенок, который ничего не знает о карте нашего мира». «А кто говорит о вашем мире? Империя Эсмор». «Находится в мире Альвар!» Рекрут произнес это настолько громко, что его должны были услышать проходящие мимо люди, однако никто даже не обернулся. Ноль реакции. «Извините», — окликнула я пожилую женщину, скучающую за столом неподалеку. «Вы слышали, что только что сказал этот человек про империю?» И тут же почувствовала себя дурочкой. Женщина лениво проследила за моей рукой, указывающей на лысого рекрутера, затем перевела взгляд на меня, поправила очки на переносице и спросила, «Кого вы имеете в виду?» «Она меня не слышит и не видит», — вздохнул между тем Роберт Швак. «Это доступно только тому, кто способен переходить из мира в мир. Мы называем их параллельщики. Вот вы одна из них, поэтому и смогли заметить меня». Именно параллельщиков находят такие рекрутеры, как я, чтобы предложить им работу в нашем или другом мире. Так, кажется, это у меня все таки проблемы с головой, галлюцинацией. От голода? Я с раннего утра ничего не ела. Нет, все же это не та степень голода, чтобы мерещилась всякая дичь. Тогда в чем причина? И главное, какая яркая, живая галлюцинация. Я даже ощущала аромат одеколона этого швака. Посмотрите, какой чудный мир-альвар, куда я хочу вас пригласить. Рекрутер на этот раз выложил передо мной стопку красочных буклетов. Вам не стоит нервничать или бояться. В том числе, и за свой рассудок, вы совершенно нормальны. Кстати, как ваше имя, забыл спросить. Лера. Валерия. Ответила я на автомате и все же взяла один буклет. На центральной фотографии был изображен какой-то старинный город. Площадь, вымощенная брусчаткой, а в центре нее фонтан, который вдруг ожил. В прямом смысле его струи стали взмывать к небу на картинке. Затем искрящимся водопадом не спадали в чашу цветок. Мне даже почудилось его журчание, а на лицо пахнуло прохладой. А в следующий миг на фото появилась женщина в желтом платье до пят, Она недовольно покрутила головой и раскрыла ажурный зонтик, прячась под ним от солнца. «Как вы это сделали?» — выдохнула я. «Как поместили видеоролик на бумагу?» «Ведь это невозможно». «Невозможно!» Я даже повертела буклет, пытаясь найти что-то наподобие микросхемы. «Ничего. Обычная лощеная бумага. А с фото на другой странице мне уже махал шляпой загорелый белозубый блондин» и из за его плеча выглядывала голова лошади и, -и, и о заржала она и я вскрикнув отбросила буклет что ж вы такая пугливая рекрутер нахмурился это просто визеры картинки демонстрации понимаю в вашем мире подобного нет как и многого другого но вы быстро привыкнете уверяю что то сомневаюсь прошептала я и потерла глаза «Отчего же меня так штырит, а? Кроме чая с сухим печеньем, сегодня вообще ничего не пила и не ела и не нюхала ничего. Может, гипноз?» «Ничего, многие параллельщики сразу не верят», — усмехнулся Швак. «А потом даже покидать Альвар не хотят». «Господи, ну что за бред? И почему я до сих пор сижу здесь и его слушаю?» «А платят у нас хорошо», — между тем продолжал рекрутер. «В пересчете на вашу валюту...» Он снова что-то начеркал на своей бумажке. «От двух с половиной миллионов в год минимум...» «Рублей?» — переспросила я, невольно начиная подсчитывать, сколько это будет в месяц. «Двести тысяч?» «Ого!» Я соотнесла это с моим долгом и поняла, что при таком раскладе у меня даже появился бы шанс его закрыть в обозримом будущем. «Но это самая низкооплачиваемая работа», — поспешил добавить Швак. «Если вами уж совсем никто не заинтересуется из частных работодателей и вам предложат быть разнорабочим на попечении империи. Но, не сомневаюсь, вас это не коснется. Девушки у нас все находят хорошую работу. Да, и учитывайте, что проживание и питание чаще всего за счет нанимателя, как и все расходы по адаптации в нашем мире. Прямо аттракцион невиданной щедрости». «Понимаю, что вам еще нужно время, чтобы переварить все это». Рекрутер улыбнулся. «Поэтому давайте поступим так. Я вам дам на раздумья несколько дней. С буклетами вы ознакомитесь дома, там же найдете отзывы наших клиентов, прочитайте договор и заполните анкету. А когда решитесь, позвоните мне по номеру, что указан в визитке. Он годится и для связи с вашего телефона». Приходить в себя я начала только дома. Выпила чашку чая, подумала и заварила еще себе вермишель быстрого приготовления. И только потом решилась достать из сумки все, что вручил мне с собой тип по имени Роберт Швак. Возможно, насытый желудок это воспримется более адекватно. Но фонтан на обложке по-прежнему журчал, дама в желтом открывала зонт. А блондин на развороте размахивал шляпой под своей лошади. А еще был мчащий по зеленой равнине поезд, блестящий, черно-красный, словно игрушечный, бирюзовое море, волнами накатывающее на белый песок, роскошный королевский дворец в окружении цветущих клумб, пестрый рынок с шумными торговками, люди в старомодных одеждах, кафе, танцовщица на сцене. Детишки играют в догонялки. Я не заметила, как с головой погрузилась в разглядывание этих живых ярких картинок, пока меня не отвлёк телефон, известивший о приходе сообщения. Оказалось, от подруги, которая спешила поделиться последней новостью. «На месте твоего цветочного магазина уже открывают шаурмичную». Сразу вернулась тоска, а на сердце легла тяжесть. Самым болезненным было для меня даже не предательство мужа, а то, что из-за него мне пришлось расстаться со своим магазином, в который вложила всю себя. Продать почти за бесценок, чтобы отдать часть долга и получить отстрочку на погашение остатка. Остаток, который был все еще огромен и неподъемен в моем нынешнем положении. Я снова бросила взгляд на буклет, в котором меня зазывали «Фантастический мир Альвар». Сказку так отличную от моей реальности. А может, ну его? Отключить мозги и поверить этому шваку? Ведь существуют же теории о параллельных мирах. Вдруг это действительно так? Я вспомнила, как он назвал меня параллельщицей, и что далеко не все в нашем мире такие. Я протяжно выдохнула почти со стоном и запустила пальцы в волосы. Как можно во все это поверить? Как? А ты могла поверить, что когда-нибудь твой муж поступит с тобой вот так? Возник в голове встречный вопрос к самой себе. Предаст. Сбежит с другой женщиной, повесив на тебя кредиты, которые набрал в тихаре. Это укладывалось в твое понятие реальности? В один миг прекрасный принц превратился в чудовище, а карета — в тыкву. Три года вроде как «Счастливого брака, и ты на краю пропасти». «Нет, больше никаких мужчин в моей жизни. Ни принцев, ни чудовищ. Никакой свадьбы, никаких обязательств и клятв. Если только я когда-нибудь выберусь из этой ямы, только бы выбраться из нее. «Измени свою жизнь к лучшему», — подмигивал мне уже с другого буклета, Молодой лощенный брюнет с пронзительно-синими глазами и пикантной родинкой над губой. Они же значилось ⁇ Император Эсмара ⁇ Анлейн, Баум, Гатан Фредлих III. Я сдавленно хохотнула, как ему живется с таким имичком. А император между тем нарисовал в воздухе сердечко и послал его мне с воздушным поцелуем. Я на миг опешила, а после уже расхохоталась в голос. Вот так император. Чувствую, у него, если не горем, то целый дворец фавориток. Отсмеявшись, я вытерла проступившие слезы и сделала себе еще одну чашку чая. Потом взяла ручку и анкету: Нет, я еще не приняла никакого решения, просто захотела изучить ее, а может, и заполнить на всякий случай. Имя Валерия Корженевская. Возраст 29 лет. Семейное положение. Я подумала и написала, Не замужем. Нет у меня мужа. А скоро не будет и по закону. Мне уже объяснили, как расторгнуть брак в одностороннем порядке. Детей тоже нет. Теперь уже, к счастью, ибо с таким папашей. Образование, профессиональные навыки. В общем, ничего необычного. Анкета, как анкета. Да, еще просят приложить фото или визер. Ну, с визером. У меня однозначно будут проблемы. А вот фото... Я нашла одну из своих фотографий для паспорта, которую делала перед свадьбой. На ней я еще была свежа и счастлива. Каштановые волосы лежат красивой волной, а не тусклыми прядями, как сейчас. Их только в пучок и остаётся собирать. А глаза... Раньше они были светло-серыми, как серебряные монетки, любил говорить мой папа. Теперь уже блеск потух, а цвет стал и вовсе невнятным. В общем... Последние месяцы мытарств в полной мере отразились на моей внешности. За что снова спасибо моему бывшему? Весь вечер я то и дело возвращалась к буклетам с живыми картинками, пересматривала, перечитывала, колебалась, сомневалась, верила и не верила одновременно. А утром меня разбудил звонок, и незнакомый мужской голос сообщил. «Мы выкупили твой долг у банка». «Теперь ты должна нам. Срок — две недели. Дальше будем разговаривать по-другому». Кажется, коллекторы по мою душу. Сердце застыло в страхе, а спина взмокла. «Какие две недели?» — проговорила я хрипло. «Я и за несколько лет такую сумму не наберу. Я же объясняла банку...» «Мы не банк!» — перебили меня жестоко. «У тебя две недели!» И отключились. Я думала... Самое худшее, что могло со мной произойти, уже случилось. Но со дна уже который раз постучали. Теперь коллекторы. И все, что мне остается, это или распродать себя на органы, или измени свою жизнь к лучшему. Снова подмигнул мне император Эсмара с брошюры, лежащей на тумбочке у кровати. Или сбежать в этот чудо-мир Альвар заодно и убедиться, что он существует. «Лучше я зайду с ума, чем повстречаюсь с коллекторами. Во всяком случае, хуже не будет». На этот раз решение было принято быстро и почти без раздумий, и через несколько минут я дрожащими пальцами набирала странный номер вчерашнего рекрутера. И не поверите, молилась, чтобы он оказался не галлюцинацией. «Роберт Швак слушает», — раздалось в динамике. «Я согласна». — выпалила я тут же. — Согласна работать в вашем Альваре. Предложение еще в силе? — Конечно, Валерия. Он узнал меня, хотя я и забыла представиться. — Когда вы готовы переехать в Эсмор? — Хоть сегодня, — опрометчиво ответила я. — Прекрасно, — протянул Швак. — Тогда я заеду за вами ближе к вечеру, часов в шесть. Будьте готовы и не забудьте анкету.